в одиное перемирие Никогда ещё Маугли не видел столько животных, собравшихся в одном месте и в одно время. Хищники и их добыча мирно пили из одного и того же обмилевшего водоёма. Ракше вела Маугли, Грэя и остальных волчат по речному берегу. "Ух ты!" удивлённо выдохнул Маугли. Животные буквально громоздились друг на друга, тянулись к маленькому озерцу, в котором оставалось всего ничего воды в глазах животных читался страх и отчаяние Маугли тоже было не по себе, но всё равно в этом столпотворении ему виделось что-то удивительное и по-своему прекрасное Маугли пошёл было к столпившимся на берегу животным, но Ракша задержал его. Не забывай, напомнила она. Охотиться нельзя, я помню, ответил Маугли. не сводя глаз с животных. Только играть, только пить, я всё знаю. Но Ракша встала перед Маугли и продолжила: "И помни ещё вот о чём. Многие в джунглях никогда не видели человеческого детёныша, так что веди себя как подобает и не позори волков". Она улыбнулась и добавила: "Возьми с собой щенков". Пока Маугли вёл волчат по берегу, они крутили по сторонам головами, кусали, свертелись у него под ногами. И то и дело ахали от удивления. О, смотрите, смотрите, воскликнул Грей. Антилопа, и карликовая свинка, и мангуст, добавил другой волчонок. Маугли сам не верил своим глазам. На мелководье плескалось стадо безонов, а на их спинах, как на насесте, уселись цапли. К ним же пытались пристроиться и белки-летяги, а бизоны шумно пили, не обращая внимания на своих наездников. Под водой кольцами свернулись змеи всех расцветок и размеров, охлаждали свои тела. Рядом с ними, словно горка камней, громоздились друг на друга черепахи. Никому, похоже, не было никакого дела до соседей, и это удивляло Маугли сильнее всего. Он на минуту представил себе, какой могла бы стать жизнь в джунглях, если бы их обитатели вели себя так всегда, все время. На перерез Маугли и волчатам спокойно прошагала лайн. Вежливо промычала, возвещая о своем прибытии новое стадо бизонов, просяя подвинуться тех, кто стоял впереди перед ними. Маугли наблюдал за тем, как ведет к водопою своих малышей мать Антилопа. Один за другим, говорила она. Не толкайтесь, стройтесь в ряд. Неожиданно мимо Маугли промелькнули другие волки, те, что стали уже взрослыми. Они шли гордо, задрав головы. Маугли часто играл с ними, когда они ещё были волчатами, но сейчас молодые волки держались сами по себе, словно существовали в каком-то своём особом мире. Смотрите, наша стая Крикнул Грей, тоже заметивший своих старших братьев: "Эй, друзья!" Как можно не принуждённо обратился к волкам Маугли. "Как дела?" Но волки ничего не ответили. Перемирие-перемирие, но считать этого человеческого детёныша членом своей стаи они не собирались. Маугли это было неприятно, и не только ему одному. Фу! Они мне даже привет не сказали. обиженно заметил Грей. — И мне тоже, — добавила одна из его сестричек. — Вот какими они становятся, когда их включают в совет, — сказал третий волчонок. А неподалеку дикобраз Икки продолжал собирать свои сокровища. — Моя палочка. Никому не трогать. Моя! — это он произнес, обращаясь к слишком близко подошедшему к его драгоценной палочке павлину. — Перемирие, — напомнил Икки павлин. Перемирие да перемирие, повторил Икки. Но всё равно это моя палочка. Маогли улыбнулся и пошёл дальше, продолжая удивляться тому, какими вдруг стали отношения между такими непохожими друг на друга обитателями джунглей. Продолжая идти, он постукивал пальцами по привязанному к поясу бурдюку. Это был один из его очередных фокусов. С помощью этого бурдюка Маугли мог добыть сколько угодно воды, и ему не помешали бы столпившиеся у берега животные. Смотри, куда идёшь, сказал мангуст, пересекая дорогу человеческому детёну. И впрямь, зазевавшийся Маугли едва не врезался в пившего у берега носорога. Носорог был огромным, как гора, и Маугли поспешно отскочил назад, с любопытством разглядывая гиганта. Услышав за своей спиной шум, носорог обернулся. Сверху вниз окинул Маугли взглядом и спросил: "Человеческий детёныш, ну вы допои с каких это пор?" Голос на сороге напоминал грохот катящихся с горы камней. Стоявшая рядом с насорогом его подруга тоже повернула голову. "Да, это всего лишь Маугли", улыбнулась она. "Живёт с волками, не обращай внимания. Пей". Она подмигнула Маугли. и снова опустила голову в реку, точнее в то, что от неё осталось. Насорог ещё раз окинул Маугли взглядом, скептически покачал головой, а затем тоже повернулся к воде. Маугли облегчённо вздохнул. Тем временем у него под ногами продолжали перешёптываться волчата. Смотрите, крысы, сказал один из них. Поймаем, предложил второй. В шутку, конечно. И волчата Погнались по берегу за стайкой крыс. Маугли тоже включился в их игру. Волки окружили маленьких грызунов, а крысы повернули к человеческому детёнуше у свои мордочки и нервно запищали. В единое перемирие, в единое перемирие. Волчата увлеклись игрой. Звонко залаяли, но тут слева от них раздалось сердитое шипение. Это была кобра. Она поднялась на хвосте во весь свой немаленький рост. Её красивый крапчатый капюшон оказался на одном уровне с мягкой незащищённой шеей человеческого детёныша. Маугли, а следом за ним и волчата, в испуге отскочили назад. Кобра ещё раз зашипела, а крысы тем временем улезнули прочь. В моём перемирии Исполженно забурмотали волчата. В водяное пи-пи-пи-пири. Кобра опустила своё тело на землю и величественно отползла в сторону. Маугли и волчата облегчённо переглянулись, а спустя секунду уже хех, расхохотались. Весёлая получилась игра. Время шло. И всё больше животных собиралось возле той лужицы, которая осталась от широкой совсем ещё недавней реки. Скорее появился и Багира. Он плавно скользил среди столпившихся у водопоя обитателей Сианийской долины. Животных напиться было много. Даже старый кот, каким был Багира, не мог припомнить такого столпотворения. уж он-то немало повидал на своём веку. Тут Мимо пантеры и остальных животных пролетел в воздухе брошенный Маугли-бурдюк, и все они проводили непонятный предмет удивленными взглядами. Бурдюк был сделан из старой, пришедшей в негодность шкуры и обвязан стеблями так, чтобы в нем могла удержаться вода. Привязанный к концу длинный лиан и бурдюк шлепнулся в воду, наполнился, а Маугли забрался на камень и начал сматывать лиану. Он был очень горд своим изобретением. Многие животные с опаской следили за тем, что делает Маугли. Любопытный телёнок антилопы подошёл было поближе, но его тут же отдёрнула мать антилопы. "Не суйся", предупредила она. "Стой на месте". Маугли вытащил наполненный водой бурдук и первым предложил напиться из него сидевшему рядом с ним грэю. Затем сам набрал в рот воды и брызнул ею на молодых членов совета волков, пивших как раз под камнем, на котором он стоял. Грей радостно рассмеялся, но тут за спиной Маугли раздался грозный голос. Брось его. Маугли обернулся и увидел перед собой вожака их стаи. Маугли сделал так, как ему приказали и бросил бурдюк на землю. Что я тебе говорил насчёт фокусов? сердито спросил Акела. Маугли понимал, что вновь провинился перед вожаком, но тем не менее риснул возразить. Акела, понимаешь ли, я Что я тебе говорил? переспросил Окел. Что волки так не делают, вздохнул Маугли. И чтобы больше никаких фокусов, предупредил старый волк и отвернулся. Расстроенный Маугли слез с камня на берег и опустился на четвереньки. Маугли было обидно. Да, волки так не делают, но разве плохо то, что он придумал? Отличный фокус, с помощью которого можно набрать воды гораздо быстрее и больше. Это же чего-то стоит, разве нет? Очевидно нет, во всяком случае, по мнению Аккелы. Жаль. После неудачи с фокусом Маугли почувствовал себя ещё более чужим для своей стаи. По сути, он был одинок, несмотря на то, что его окружали волки-братья и сёстры-волчицы. Багира внимательно наблюдал за тем, что происходит. С одной стороны, Акела поступил с Маугли строго, даже слишком строго, пожалуй. Но с другой стороны, и это Багира отлично понимал, Акела по-своему пытался защитить не похожего на всех остальных человеческого детёныша. Акела стоял и смотрел на реку. Вскоре к нему присоединились другие, уже напившиеся взрослые волки. Ветер резко сменил направление, небо потемнело. У акелы приподнялась шерсть на загривке. Багира тревожно запрокинул голову и увидел окружающих в вышине стервятников. Он замер, напрягся, прислушался. Что-то было не так. Что-то не так. Стоявший неподалёку от них юный козлёнок тоже замер и застыл, забыв даже закрыть рот, из которого струйками вытекала вода. Козлёнок с ужасом смотрел на фигуру, появившуюся на вершине одной из ближних скал. Вслед за козлёнком замерли и остальные, собравшиеся на водопой животные, и тоже следили за появившейся фигурой. Багира негромко, но грозно зарычал. Маугли, как и все тоже поднял голову. Он был удивлён. Так Багира при нём не рычал ещё никогда. Присмотревшись, он увидел стоящего на скале бенгальского тигра. У него была красивая, ярко-оранжевая с чёрными полосками шкура, на которой можно было различить следы давних ожогов. Шерхан.